Глава 26. Я безумно устала. С удовольствием провалялась бы целый день в постели, но мне хотелось все-таки и повидать Джека. В каком-то тумане я шла по тропинке вдоль реки. Полуденное солнце иногда проглядывало из-за стремительно несущихся облаков. Для гребля сегодня, вероятно, слишком ветрено, но он все равно мог быть в клубе. Надеюсь, что будет. Каждые пять минут я проверяла свой мобильник. Но от него не поступало ни звонков, ни сообщений. Я не видела его с вечера пятницы. Когда он заходил успокоить меня, и мне было неловко звонить ему снова. Мне не хотелось, чтобы он счел меня надоедливой или навязчивой особой. Он уже помог мне значительно больше, чем любой из моих знакомых. Поэтому я рассудила, что если зайду в клуб, то могу случайно столкнуться с ним. И тогда уж по его реакции пойму, рад ли он меня видеть или нет. Вчера я целую вечность проторчала в полиции, хотя приехала туда к одиннадцати, как мы и договаривались. Но только после двенадцати сержант Райт и констебль Блэкфорд смогли встретиться со мной. Они записывали допрос на камеру, и я рассказала им практически то же, что уже говорила дома, о том, как меня столкнули в воду. Но на сей раз процесс затянулся, Они задавали мне гораздо больше вопросов, на большинство из которых я не могла ответить, поскольку, разумеется, ничего нового не вспомнила, а они не могли или не хотели сообщить мне больше сведений о найденном теле. Домой я вернулась уже ближе к вечеру, полностью опустошенная. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Я так устала, что не могла ни есть, ни плакать, не могла даже больше бояться — Мне хотелось лишь забраться в кровать и проспать всю оставшуюся жизнь. На полпути к клубу я увидела знакомую фигуру, идущую мне навстречу. Черт! Это моя очаровательная соседка, прелестная Сьюки. Наверное, наименее симпатичная мне особа в этом мире. Хотя, увы, нельзя сказать, что у меня теперь большой круг знакомых. Слишком поздно сворачивать или исчезать в кустах. Она уже явно заметила меня». Конечно, я могла бы изобразить рассеянность и не заметить ее, но все-таки, черт побери, она моя соседка. Мне не хотелось быть невежливой. Если же она предпочтет игнорировать меня, то это будет уже на ее совести. Растянув губы в натянутой улыбке, я молча кивнула ей. Но, как и ожидалось, она прошла мимо, демонстративно проигнорировав меня. Глупая курица. Даже интересно, Чем же я могла так уж сильно обидеть ее? Безусловно, в тот вечер она вовсе не думала, что я на самом деле пыталась соблазнить ее мужа. Наверное, мне следовало бы просто позволить ей уйти вместе с ее низким мнением обо мне. Но меня возмутило ее поведение. И я решила выяснить, в чем, собственно, причина такого отношения. Не дав себе времени передумать, я обернулась и окликнула ее. Сьюки! Она остановилась но не обернулась. Чуть помедлив, она продолжила путь, удаляясь от меня. Ее короткие, обычно прилизанные волосы, трепал ветер. «Сьюки, подождите!» Я бросилась за ней. «Сьюки!» Повторила я, обогнав ее и заградив дорогу. Она вздохнула с многострадальным видом. «В чем дело, Мия?» «Что вам нужно?» Страдание увяло, но я съежилась под ее испопеляющим взглядом. «Я просто хотела узнать...» Чем могла обидеть вас? Почему вы не любите меня? Просто не люблю, ясно? Она шагнула в сторону, чтобы обойти меня. Но я задержала ее, положив руку на плечо. Пожалуйста! Просительно произнесла я, вы же знаете, что у меня амнезия. Так просветите меня, освежите мою память. Мимо прошла пожилая чита, из скоса с любопытством взглянув на нас. Меня так и подмывало послать их подальше и посоветовать не совать нос в чужие дела. Так вы действительно потеряли память?» — спросила Сьюки. «Или это просто бредовое вранье? Зачем мне врать-то?» — спросила я, изумившись такому вопросу. «Если хотите знать, это ужасное состояние. Я не помню ничего. Совершенно ничего. Может, может, оно и к лучшему», — буркнула Сьюки. «Хотя...» Она презрительно усмехнулась и покачала головой. «Некоторые склонности никогда не меняются. С памятью или без? Что вы имеете в виду?» «Я знаю, чем вы занимались с моим братом», — заявила она, сжав кулаки, словно собиралась ударить меня. «Так, ясно. Похоже, у нее реально не все дома. Теперь она выдвигает какие-то туманные обвинения». «О чем вы говорите?» — спросила я, — о том, что вы крутили любовь с моим братцем. Заявила она, скрестив руки на груди и сверля меня взглядом. «Я даже не знаю вашего брата!» — возразила я. «Вы не знаете Джека?» Ее брови поднялись. У меня ёкнуло в животе. Я попыталась осознать сказанное. «Я сама видела, как он выходил от вас в пятницу ночью. Его вкус к женщинам явно испортился». «Джек — брат Сьюки. Эта новость потрясла меня, хотя не пойму, почему. Может, потому что Джек такой симпатичный, а Сьюки такая дура? Вы не умеете врать, Мия. Вон как покраснели». Она покачала головой. «Пока вы не появились, они с Люси жили счастливо». «О чем вы говорите?» Возмутилась я. «Между мной и Джеком ничего нет. Мы просто друзья» и я никак не виновата в том, что их брак распался. — Правда? — ехидно поинтересовалась она. — Конечно, правда. Ее слова, однако, встревожили меня. Она ухмыльнулась, словно вспомнила какую-то неведомую мне шутку. Что ж, скорее всего, такое вполне вероятно. Все вокруг знают о моей жизни больше меня самой. И это сводит меня с ума. Ладно, Сьюки, отвали. Просто отвали нахрен. Глупо. «Я знаю, но от этого мне стало легче, хотя не намного. «С удовольствием», — процедила та. «Я вообще не хотела говорить с вами». На сей раз ей удалось обойти меня, и она направилась дальше по речному берегу. Я могла бы догнать ее и попытаться заставить объяснить, что она имела в виду, но, с другой стороны, я не знала, могу ли верить ей. Она ведь могла просто дразнить меня» ради собственного развлечения. У нее определенно слегка поехавшая крыша. «Может быть...» — с надеждой подумала я. «Может быть...» — Сьюки соврала о том, что Джек — ее брат. «Но зачем?» И, поразмыслив, я вдруг осознала, что они действительно похожи. Одинаковые темные волосы и сине-зеленые глаза. «Не знаю, почему я не заметила этого раньше...»